Глава тринадцатая Двенадцатиричная фаланговая система На стаб я почти бежал. У меня в руках был листик со второй частью рецепта. Зашел к себе в комнату, вернее, в келью. Уж больно, все тут сделано в стиле. Современный человек пытается из глины, слюней и мата слепить что-то для жилья. Включаю свет. Да. Именно так. А вы что думали? Мы тут лучины сжем? Ха! Да у каждого зараженного в кармане по мобиле. Тут у нас аккумуляторов и светодиодов на наковыри насколько хочешь. Даже дизайн такой образовался. Мобильный телефон, к нему приклеена или прикручена такая палочкой. Берестяной абажурчик. Своего рода экодизайн. Включаешь его, и на несколько недель у тебя есть освещение. Трех рожковых люстр нет, но настольные лампы есть у каждого. Разрядился, отнес в цитадель аккумулятор, там наши умельцы его зарядили и снова пользуйся. Можно еще музыку послушать и фильмы посмотреть. Страницы из бересты очень интересные. Почему из березты? Так понятно, они старинные. Древняя книга может быть только из бересты. Так, читать. Некоторые страницы повторяются, их можно сложить стопкой. А если не сложить стопкой? А если не надо читать, а надо смотреть? А что смотреть? Блин. Этот старославянский через три слова непонятно, еще и рисунки. А если рисунки смотреть? А если смотреть страницы вместе? А как вместе? Вместе рядом. При свече их смотрели, при свете фонаря смотрели. Вот. При свете экрана мобильного телефона никто не смотрел до этого. Посмотрел на просвет. Либо лыжи не едут, либо эксперт-криминалист из меня хреновый. Натащил кучу страниц и только один рецепт полный. Да, с этим еще старославянским. «До буквы хер все нормально. Я серьезно. Правда, как всегда, серьезно. Все почти как у нас». А вот после буквы «хер» начинаются вообще ужасные знаки, а тут, понимаете, колдовство. Не так прочитал, не туда посмотрел, не ту жабу ростолок. хвост отрос. А если хвост отпал? Ладно, тут стикс. Хвост отрубят или откусят — отрастет. А вот если отколдуешь — отрастет? Нужен звонок другу. Надо топать к батюшке Айболиту. — Святой отец, не хотите на одну шнягу посмотреть? — издалека я спрашиваю. Ну что ты там такое нечистое богомерское задумал? Ну ладно. Давай, говори, чего у тебя? Вот смотри. Я книжку Бабы-Яги собрал. Тфу. Давай сюда. Так. Ага. Ну это на старославянском. Хер там буквы и прочее. Поясняю я свою проблему. Иди. Не отвлекай, дай почитать. Так. Так. Ох ты ж! Ну что, святой отец, как вам чтение перед сном? И что тебе там непонятного? А вот эта таблица на старославянском. Ничего не получается, я пробовал рецепт. Глупые вы. Нет, от гугла и знаний нет. Так еще и морда у тебя наглая. Так в чем вопрос, святой отец? От того, что это старославянский... Древний язык. Много чего изменилось. То, что раньше на голову надевали, теперь вы под зад подкладываете. И ценности были другие, и цифры были другие. Вот что у тебя на руках? Пальцы. А сколько у тебя пальцев? Ну, пять. И сколько ты этими пальцами насчитать можешь? А фаланг у тебя двадцать четыре. На каждой руке по двенадцать, а так всего десять. И цифры поменялись, цифры по-разному писались. То, что ты за четверку принимаешь, была пятерка. Двойка и тройка вообще другие. Они на буквы похожи. Давай сюда свою бабьюгушную книгу, эту погонь читать приходится». Так и надо, святой отец. Да знаю я, у тебя все надо. Головы у вас пустые, а тут не только цифры перемешаны, тут еще и тильду используют. Титло по-старому. Загугули на ноутбуква ее в цифру превращает. Бочка и болит, у меня с образованием вроде как ничего. Я еще в Советском Союзе учился. Не тому учился и не там. А вот представляете, мы с вами на одном факультете, например, Старославянского, церковно-приходской, за соседней партой лясы точим. «Сгинь! Не мешай читать!» Когда я это читал, то понимал рецепт как рецепт. И с тильдами разобрался, кстати, сам. Но для меня взять А. Тильда «Кровавую слезу дракона» и от 84 до 100 «Горючих слез демона», взять столько же испражнений «Большой крысы» и Б. Тильда «Маковых семян» Читалось, как одна красная, от 84 четырех до ста черных, восемьдесят четыре горошина и два спарана. Но батюшка и болит все пересчитал по-своему. Оказывается, такая удобная система дюжин в то время была повсеместна, и с обозначением цифр проблем не было, хоть двадцатиричная. Ставьте льду и готово. Двенадцать фаланг и большой палец, как указка. Да, теперь понятно. Святой отец стоял и ухмылялся ему явно нравились те моменты, когда он меня в нашем дружеском соперничестве мог мордой в говно макнуть. А я размышлял вслух. Это, знаете, хороший способ советоваться, наблюдая за реакцией собеседника. Вроде все сам, но помощь зала. Получается, от 84 до 100 — это от 85 до 100 потому что четверку пишут как пятерку, и в долбанной двенадцатиричной системе это от 101 до 124 примерно, так? — Да, согласен, — в своей обычной манере кивнул наш глава духовной власти. — Мы пробовали черный жемчуг закладывать по минимуму, по максимуму и по оптимуму, а надо было в другом диапазоне. А давайте мы с вами попробуем сделать. — А давай. «Это недолго». Две любопытные морды склонились над деревянным ведром с вонючей, густой и совершенно гадостного цвета жижей. Нечто цвета кала с перламутровыми включениями имело запах гораздо хуже и находилось в постоянном движении, поворачиваясь к своему подельнику по всяким непотребствам. Что-то мне эти жидкости не нравятся. Даже как-то рукой соваться не хочется. «Давайте попробуем процедить». «Раньше такой консистенции я не добивался». «Ага». Когда происходил процесс процеживания соплей через тряпку, вонь стояла, страшенная. Один подозрительный комок я поддел деревянной ложкой и водрузил на тарелку для экспериментов. Немного повозил по тарелке мерзкую субстанцию и не поверил своим глазам. Святой отец почти шепотом, боясь вспугнуть наваждение, сказал «Зеленая». Как есть. Зелёная. Дай сюда. Настоящая. Руку греет. Зелёная. А что по этому поводу у Бабы Иги сказано? Создатель может силу великую высвобождать. А есть у тебя эта великая сила? Вот уж не знай, святой отец. Вот у вас есть умение, и шестопер он великую силу высвобождает. Как дадите по голове, мозги в космос летят. А что у меня за сила великая, честно сказать, и не знаю. И как высвобождать, не знаю. Н не сказано, что с освободителем будет. Баба-Яга тут ничего не написала? Нет. А Баба-Яга ли? Да не, думаю, это кто-то знающий книгу написал. Мы-то не знаем, с какого мира мультиверсума или каких миров книгу эту разорвало. Да и все ли страницы с одной книги? Вот он, один рецепт нам и выпал». Лицо священника мрачнело все сильнее, он совсем сник и продолжал. «Может, он и раньше выпадал. И нас предупреждают. И не пишут всякую ерунду, как, например, живчик готовить. То, что мы и сами тут обнаружим» а что-то действительно важное. Но ты все равно помалкивай. Обижаете, святой отец, чтоб главный специалист по взаимодействию с эльфийской диаспорой утешальщик всех страждущих болтать начал? Не ерничай. Чует мое сердце. Мы с тобой такую штуку раскупали. Ох, и аукнется нам еще это. В рецепте сказано, тут все силы великой носители. А вот высвобождать ее не все могут, лишь единицы». Бородатое лицо священника повернулось ко мне. «А ты, морда наглая, еще и разносчик. Вот поэтому мы и не уборачиваемся. Похоже, все иммунные и есть носители. Ну и что делать будем, а, святотец?» «Не знаю. Жемчужины едят». «Ну да» только я что-то не очень хочу есть, и не сказано ничего хорошего. Вот буду владеть величайшей силой, а что это за сила?» «Да, согласен. Сам хотел сказать, чтобы с поеданием ты повременил. И я вам хотел предложить. Сам жри, но попозже. Лучше думай, что нам теперь с ней делать». Прятать ее нельзя. Пусть будет всегда на виду. Я не хочу ее у себя держать. Вот ты сделал, и таскай эту дрянь. И подумаешь заодно. А почему я? Вроде как... Нет, это ты. У нас все, что не так, это только ты организовываешь. Странно. Такое ощущение, что это мне уже говорили. И как ее таскать? «В кармане или в нос серьгу сделать?» Получил неодобрительный взгляд. «Вот как у кого крышу сорвало, так добрая, милая, крестная, у него срыв, иди ставь голову на место». И кто бы похвалил, а тут такую штуку отрыл, и опять не так. Представитель святой церкви думал, а потом продолжил. «Крест. Я тебе крестик сложу, будешь таскать. Здесь многие такие носят. Мы ее с другими камнями вклеим». О зеленый жемчужины, почитай, никто никогда и не слыхивал. А твои волкодавы около тебя круглые сутки крутятся. Десять раз даже тупой от морозок подумает, надо ли тебя убежать и, не дай Боже, чего-то с тебя снять. Это да, на они такие. Решили, что я у них самый главный и практически не отходят. Вот-вот. Ты крест носи, заодно, может, и проснется в тебе что-нибудь приличное, а они присмотрят. Ох, и не хочу я у себя эту штуковину держать, ох, не нравится она мне. Вот веришь? Нет? Чувство у меня такое, что силище в ней и правда зашита такая. Ну и, разумеется, недоброе. Разумеется, недоброе. Бачка и болит положил жемчужину в небольшую металлическую коробочку и сунул в карман. Огляделся по сторонам, как будто тут нас мог кто-то подслушать. Глубоко вздохнул. Через два дня из рук святого отца я получил аккуратное распятие, украшенное довольно простыми камнями, но очень искусной работой. Спаситель вырезан прямо на дереве, не очень точно, но, видно, постарались. Наверное, это лучшее, что смогли сделать для нашего батюшки, по его личной, очень личной просьбе. На торцах вклеено десятка-полтора разного рода камней, вроде бирюзы и яшмы, что смогли наковырять из украшений, которые попадают с нашими зараженными. Все аккуратненько. Красивенько. И если бы я точно не знал, где именно эта жемчужина, и не нашел бы сразу, и не сообразил, надел на шею. Батюшка и болит довольно улыбнулся. Ну вот, заядлый еретик, вольнодумец и с его слов охальник, хотя лично мне об этом ничего не известно, вернулся в лона церкви. Аминь.